Владлей. Серия Старателя. Книга. Шестая. Текст исполняет Сергей Курнаев. Глава первая. Вирус. «Слушай, Либерти, я все понимаю, но позволять ему и дальше страдать?» Нахмурился Рика и попытался высвободить руку с оружием, в которую цепилась Либерти. «Да стой ты! Ты хоть представляешь, что с ним сделали?» «Представляю! Сама взгляни!» «Я не о том, а что если...» «Убей!» Рик опять было дернулся, но Либерти хлопнула его по руке. «Даже не вздумай!» «Слушай, не знаю, что ты там себе надумала, но представь себя на его месте!» «Тут согласна!» Либерти сорвала с пояса универсальную аптечку. Несколько секунд колдовала над ней, затем поднесла к плечу Юджина. Крепко прижала ее. Лицо Юджина до этого прямо-таки обезображенной гримасой боли расправилось. Веки его опустились. Рика сообразил, что аптечка впрыснула ему дозу обезболивающих и успокоительных, причем дозу явно маленькую. «Вот так, теперь у нас есть время спокойно подумать. Я хотела сказать, что я понял, что ты имела в виду. Вполне возможно, что это уже и не Юджин вовсе». И вполне возможно, что если мы его убьем в клон-центре в новом теле, в теле Юджина, может пробудиться уже не он, а нечто похожее на тех тварей, что пытались тут нас убить. Ну, и это тоже. Хотя пока сети нет, сознание его останется здесь. Но я не позволил его убить вовсе не потому. А почему? Видишь ли, моя команда побывала во многих передрягах, и однажды одному из ребят здорово досталось. Его пытали. Мы пришли слишком поздно. Все, что там можно было сделать, пустить ему пулю в голову. В отличие от Бороды, он уже и не был человеком, просто отбивная. «И вы его пристрелили?» «И мы его пристрелили. Он очнулся в новом теле, и знаешь что?» «Что? Он остался таким, как мы его нашли. В смысле? Он был сломлен, подавлен, ни на что не реагировал. Просто сидел и качался взад вперед. Псих. Просто конченный псих». Уже потом лаборант клон-центра объяснил нам, что нельзя переносить человека в таком состоянии. Нужно было предупредить клон-центр сообщить о том, что случилось. Тогда бы они смогли заблокировать часть его памяти. Ту, где остались воспоминания о пытках и о том, что с ним случилось. Что он испытал? И что в результате? Он так и остался психом? На какое-то время, да. После пробуждения в новом клон-теле, опять же, как пояснил лаборант, воспоминания перемешались. Вычленить из них те, которые привели к помешательству, было чрезвычайно сложно. Месяца два он пробыл в таком состоянии, и клон-центр таки сделал невозможное. Мой друг вернулся к нормальной жизни, если можно ее назвать нормальной. Что это значит? Он больше не смог работать с нами. Почему? Он стал тихим, задумчивым, кардинально изменился и периодически впадал в ступор. Сам понимаешь, такой человек в команде — это обуза. «А он такой до сих пор?» «Насколько я знаю, да. В последний раз видела его года два назад. Устроился на захолустную станцию техником. Благо, базы нужны и сертификаты у него имелись». «Хреновый финал. Думаешь, с Юджином будет так же?» «Ну, если бы я тебя не остановила, ты его убил бы, да. Он бы стал таким же, если не хуже». «И что же нам с ним делать теперь? Он долго не протянет». Рика бросил взгляд на Юджина или, скорее, на то, что от него осталось. «Что-то придумаем. Наверняка где-то здесь на станции есть капсула Криасна. Она позволит ему протянуть столько, сколько нужно». «Ага, только как эту капсулу отсюда утащить? Эти твари нам вряд ли позволят». «Твари, похоже, закончились. Сколько уже времени прошло, а на нас никто не нападает. Хотя до этого перли со всех дыр. Да и вообще, мне кажется, мы добрались до их святая святых». «Что здесь, по-твоему?» «Ну, похоже на сборочный цех». «А что вон там?» спросила Либерти, кивнув на дверь неподалеку. «По идее, отсек для хранения препаратов. Ну или чего тут раньше делали». «Ага, вот только почему все жгуты проводов ведут туда?» «А ведь действительно, Рик обратил на это внимание раньше, но придал значение данному факту только сейчас. После того, как все уже озвучило Либерти». Все провода и кабели от манипуляторов, от приборов, вели именно туда, в отсек хранения. Так что там может быть? Вывод прост. Управляющий центр всего этого бедлама, что здесь творился. «Бабка!» Рика просто кивнул на дверь, и робот, поняв его жест, тут же повернулся, пошел вперед, и, оказавшись возле двери, двинул в них ногой. Удар был страшным, однако даже его сила оказалась недостаточно. Все, чего бабка добилась, вогнуло металл. Однако последовал второй удар, а за ним третий, а затем подошел Ларни, точнее подбежал. Он словно носорог взял разгон и на всем ходу врезался в дверь. Подобного варварства она не выдержала. Все крепежи, держатели, на которых она и стояла, выгнула или вырвала. Дверь просто рухнула в отсек, а там... Как намекала Либерти и как подозревал сам Рико, внутри оказался настоящий вычислительный центр. Ядро ИИ, окутанное паутиной проводов. Во всем этом бедламе суетились четверо человека подобных андроидов-техников. Вернее, они выглядели человека подобными ранее. Если людей или их тела напичкали электроникой, то над андроидами поиздевались еще больше. У всех четверых не было обычных конечностей, и все они были заменены на манипуляторы. Ноги были только у одного из четверки, У остальных имелось нечто больше походящее на лапы паукообразных насекомых. Претерпели изменения и торса андроидов. У кого-то из них они были удлинены. Один андроид был метров трех в длину и передвигался на дюжине лапок. У другого тела вообще отсутствовало, была лишь голова на паучьих лапках. Андроиды не представляли особой опасности в прежнем виде. Быть может, сейчас, после проведенного апгрейда, все изменилось, однако продемонстрировать новые возможности им не позволили Бабка и Арни. Арни, оказавшись в отсеке первым, просто схлопнул руками одного из них. Второго буквально изрешетила очередью Бабка, а затем проломила грудь третьему, оторвала ему голову. Последнего андроида, того самого паукообразного, убил сам Рика. Польнув попытавшуюся убежать голову из пистолета. «А вот и то, из-за чего тут творится хрень!» — торжественно заявила Либерти, указывая на ядро ИИ. «На хрена его сюда было уносить? И чего такого ему наприказывали, что он устроил тут?» Либерти подошла к терминалу управления ИИ и удивленно огляделась. «А где клавиатура? Активировать! Панель управления! Включись!» Принялась она громко произносить «Команды», однако ничего из этого не выходило. Либерти нахмурилась и буркнула. «Что за черт? «Ну и ладно». «Эй, ты, железяка!» Она махнула рукой бабки. «Подключись к этой штуке!» «Стоять!» Чуть ли не заревел Рика, и бабка послушно остановилась, не успев сделать и шага. Впрочем, вряд ли бы она подчинилась Либерти, она ведь не член команды. И провод для нее Рика не вписывал Ты чего? Чего орешь? Думается мне, что это не корпораты, сюда ядро перенесли. А кто? Вот сейчас и узнаем. Рика вернулся в производственный цех, выдернул с одного из терминалов клавиатуру, с ней вернулся в кладовую с ИИ. О, молодец, сообразительный». Улыбнулась Либерти и прежде чем Рик успел хоть что-то ответить, выхватила из его рук клавиатуру, подключила ее в порт терминала ИИ. Тут же ее пальцы забегали по клавишам, да только даже с подключенной клавиатурой ничего не получилось. ИИ совершенно никак не реагировал на запросы команды Либерти, как бы она ни пыталась. Что за черт? Ничего не понимаю. Ничего не работает. Система будто висит, но я же вижу, что это не так. Дай-ка я попробую. Рика подвинул девушку и сам стал к клавиатуре. Как оказалось, опыта и навыков у него было побольше, но тем не менее даже у него толком ничего не выходило. Самую простую команду и я отказывался принимать, блокируя любые попытки пользователя. Да что же это? Вот-вот и я о том же. Ну-ка, погоди секунду. Рик вновь взялся за работу. Минут десять он сосредоточенно трудился, а затем Либерти, успевшая заскучать, дернулась, когда в отсеке вдруг пропал и тут же появился свет. Зажужжала система вентилирования, загудели вспомогательные блоки, подключенные к терминалу ИИ. Что это сейчас было? Перезагрузка. Устал усмехнулся Рика, оторвал наконец руки от клавиатуры и потянулся. «Что это значит?» «Отключил ИИ от управления станции, изолировал его». «И что, теперь это...» «Жен, Рика, Либерти, меня кто-нибудь слышит?» Внезапно раздался голос Марго в наушниках и у Рика, и у Либерти. Марго явно повторяла этот запрос не один десяток раз, так как фраза эта звучала чрезвычайно монотонно. «Марго, я тебя слышу!» Юджин, Рика, Либерти, меня кто-нибудь... Рика!» «Что у вас там случилось? Вы в порядке?» «Мы с Либерти, да, а вот Юджин». «Что с ним?» «Скажем так, он жив». «Совсем все плохо?» «Да». «Мы сейчас подлетим и...» «Нет, погоди-ка. Тут все еще может быть небезопасно. Оставайся на связи, я сообщу, когда можно будет». «Ну что там?» «Марго, давай потом вопросы. Жди вызова. С вами там порядок хоть?» «Ну, да». Почему-то замешкалась с ответом Марго, что вызвало у Рика подозрение. «С хоронякой что?» «Нормально все со мной, парень». Послышался голос хороняки. Он явно был уже навеселе. «Что со мной случится?» «Хорошо, отлично. Тогда ждите». Рик несколько успокоился, хотя ощущение, что ему что-то недосказывают, так и не пропало. «Что ты еще хочешь сделать?» Поинтересовалась Либерти, прежде чем Рика вновь приступил к работе. Погоди, немного, это скорее догадки, если они подтвердятся, я все расскажу. Ладно? Рика потребовался целый час, чтобы найти подтверждение своих догадок. Смотри, сказал он Либерти, а затем облегченно вздохнул и разогнулся, убрав руки с клавиатуры. Ну, и что там? Уставившись в экран, где была целая простыня текста, недоуменно спросила Либерти: Это вирусная программа, ею был заражен ИИ станции. Ни хрена себе вирус? ужаснулась Либерти и тут же удивленно уставилась на Рика. Погоди, уж не хочешь ли ты сказать, что все то дерьмо, происходящее с людьми, что мы видели, сотворил какой-то компьютерный вирус? Не совсем. Все это сотворил ИИ. А вот задачи ему ставил вирус. Вирус же стер все основные директивы, заставил ИИ уничтожить всех на станции. Но зачем? Не знаю, но догадываюсь. Кое-кому очень нужна была станция. ИИ почти справился. Он зачистил всех, вот только хозяину позвонить не смог. Кто-то из бедолаг, что здесь работал, уничтожил систему дальней связи. Когда появились мы, искусственный интеллект уже подготовился к встрече, наклепал этих зомби. «Зачем? Хотел захватить наш корабль, то ли чтобы воспользоваться им и связаться с хозяином, то ли чтобы свалить отсюда». «Так, стой. А кто хозяин? Кто создал вирус?» «А ты не поняла?» «Посмотри на маркировки в коде». «Извини, но я в этом слабо разбираюсь. Так кто все это устроил?» «Роботекс». «Кто? Карпа? Предателей?» Либерти прямо таки рот открыла от удивления. «Как?» Они ведь давно с радаров пропали. За ними охотятся все, кому не лень. И нахрена им эта станция? Не знаю, наверное, здесь были какие-то важные разработки, которые хотели заполучить роботексовцы. Но погоди, мы ведь связывались с Анастейшей, и она... Это была не она. И теперь мне кажется, что и корпоратка, и та девчонка, сестра Мигеля. Это все дело рок-роботекс. Взломанный ИИ захватил станцию, не смог закончить свою работу и притаился, поджидая какой-нибудь корабль. Корабль корпоратов, к примеру, которые должны были заявиться и проверить, что случилось со станцией. А тут появились мы. «Да, повезло. У вас везение, как у утопленников». «Ха, у нас? Ты тоже с нами, как бы». «О, нет. Надеюсь, это ненадолго». Хочу просто получить свои деньги и свалить отсюда куда подальше. Никаких больше корпоратов. Никаких катихуминов и роботексов. Нахрен, беру отпуск. Кстати. Но? Ты закончил? Станция безопасна? И отключен? Да, порядок. А эти твари? Никого не осталось. Уверен? Абсолютно. Плюс Арни и бабка обходят сейчас станцию, все чисто. Тогда зови корабль, пусть забирают нас нахрен отсюда. Вытаскиваем Юджина и сваливаем. Как скажешь, но... Что еще за но? Жаль будет, что мы станцию освободили бесплатно. Так, ты о чем? Ну, станция в наших руках, да? Да. Думаю, корпораты будут рады услышать, что станция вернулась к ним, и еще больше будут рады тому, что мы смогли сохранить ядро ИИ с изолированным в нем вирусом роботекс» плюс еще все эти тела и девайсы созданные и явно по технологиям роботекс думаешь можно сбить с корпоратов денег именно вернемся на корабль вызовем ее и обо всем договоримся они захотят платить взорвем тут все к чертовой матери кровожадно улыбнулась либерти согласен ракут спустя час с момента как рика дал отмашку подлетать начал стыковку со станцией Едва только двери шлюза открылись, на станцию влетела Марго. «Рика, что с Юджином? Где он?» «Спокойно, спокойно, он жив. Пока с ним порядок, мы положили его в капсулу креста, Ну, вон там, в том отсеке. Но, Марго, ты должна знать, или скорее я должен тебя подготовить к тому, что ты увидишь». Объяснения не помогли. Едва увидев Юджина в капсуле, Марго рухнула в обморок. Даже всегда невозмутимый хороняк, много повидавший на своем веку, отвернулся, увидев боевого товарища в нынешнем виде. Какого черта, ты его не пристрелил? Нельзя. Черт его знает, что с его психикой стало. Попадет в новое тело и очнется Шизиком, или вовсе не очнется. И что делать? Аптечка его не вылечишь. Я вообще сомневаюсь, что ему как-то можно помочь. «Там бесполезно помогать. Поддерживаем мы его в нынешнем состоянии, везем в ближайший клон-центр, а там уже спецы разберутся, как сделать, чтобы он остался нормальным. Далее уже перенесут в новое тело». «Ясно. Хорошо, что ты это все понял. Я б даже не подумал». Либерти подсказала. А «Вообще, клон-центры ваши дерьмо редкое. Лучше сразу подохнуть, чем мучиться». Что, если Бороде не смогут помочь, она он останется овощем? Проблемы по мере поступления. Лучше воспользоваться шансом, чем даже не пытаться. Так, займись пока системами станции, проверь их. Да хрена! и ведь все контролирует. Он отключен. Что? Почему? Потому что ИИ весь этот бедлам и устроил. Долгая история, потом расскажу. Проверь, что все работает как надо. А ты что? А мы с Либерти свяжемся с корпоратами. Так. Зачем? Награду за возврат станции собьем, А то получается мы тут за бесплатно чуть не подохли. Ха. Тоже верно. Хроняк и расплылся в улыбке. Ну вот. Все. За работу. Оказавшись на мостике, Рика разблокировал консоль связи, и Либерти тут же принялась вызывать корпоратов. На ее вызов долго не отвечали, но затем экран засветился, и на нем появилось лицо Анастейши, той самой корпоратки, что заказала Катихумина. Либерти, вот уж кого не ожидала увидеть. Привет, Анастейша! Для тебя есть новости.